Глава 17. Еще несколько дней мы скитались от звезды к звезде. Пытались уворачиваться от всех крупных скоплений противника. Даже получилось заправиться грязным, лишь немного отфильтрованным топливом. Но в итоге нас все равно смогли выследить. Причем это было неожиданно быстро. Благо противник послал на нас лишь малую часть своих сил. Посчитал, что с нами можно будет легко справиться. Просчитался но и нам пришлось сделать экстренный прыжок в новую систему. Причем делали это, как и в прошлый раз, наугад. «Черная дыра!» – неожиданно для всех воскликнул пульсар, начав маневр изменения курса. «Твою ж налево! Мы частично попали под ее гравитационное воздействие! Нужно срочно разворачиваться и делать снова прыжок! Сколько у нас времени?» Тут же спохватился я, начав перебирать пальцами по пульту управления. А ведь только сегодня начал снова нормально двигаться, а тут такая напасть. А вообще хорошо, что я начал двигаться именно сейчас, а не чуть позже. Смог разблокировать режим овердрайв для линкора. Расход топлива стал невероятно огромным, но зато должно было получиться. «Черт!» – рычал Ной, начав сменять направление движения. «Треть корпуса уже утягивает внутрь. Энергетический щит не выдерживает. Корпус линкора начинает трещать. Воет, надо что-то делать!» «А я-то что могу сделать?» Возмутился я, прекрасно понимая, что мои способности сейчас вообще бесполезны. «Я не смогу создать настолько огромную кротовую нору и переместить нас всех!» «А что, если переместить не нас?» Задумчиво сказала Буря, которая сидела все за тем же пультом разведки. «А что, если попробовать переместить саму черную дыру?» «И как ты себе это представляешь?» Удивленно и еще более возмущенно спросил я. «Мы пока приблизимся к черной дыре, линкор уже на части разорвет!» «Ну это так, догадка!» Спокойно продолжила говорить она. «Две пятых корпуса!» Тут же доложил пульсар. 40% утягивает сингулярность, почти развернулись!» «Ну давай, чтоб тебя, разворачивайся!» Видя на своей схеме, какие двигатели сейчас работали, я направил на них большее количество топлива. Линкор тут же начал разворачиваться. Примерно под 45% корпуса попало под тяготение черной дыры. Металл стонал, металл ревел. Какие-то не особо хорошо закрепленные или пробитые бронелисты срывались и улетали в бесконечное ничто. Это пугало и заставляло действовать еще быстрее, перенастраивать систему подачи топлива буквально на ходу, смотря сразу на несколько схем и систем датчиков. «39%!» – уже радостно воскликнул Ной. «Начинаю медленно отдаляться. 38,5! восемь ха «Ха-ха! Хрен тебе, дыра поганая!» «Противник!» Тут же закричала буря. Наблюдая пять кораблей класса легкий крейсер. Вооружение неизвестно. «Всем, кто сидит у орудий!» Начал говорить я в громкую связь. Ибо часть персонала все же встала на нашу сторону. «Все орудия к бою!» «Автоматизированные орудия беру на себя, ручные орудия под полный контроль!» «Противник прямо по фронту!» приготовиться к бою. Огонь разрешаю открывать без команды. Пять легких крейсеров. Это уже довольно большая опасность для нашего пойманного в гравитационную ловушку линкора. Одно хорошо, они тоже страдали от влияния черной дыры. Щиты почти моментально у них отказали, что было нам на руку. А мы же в ответ открыли огонь. Сотни мелких, средних и крупных лазеров, пулеметы, пушки, ракеты разных калибров. Почти весь боезапас устремился в кучку целей. Разбирать кто свой, кто чужой, времени и возможностей не было. Барахлило вообще все. Стреляли больше на глаз, чем с помощью систем наведения. И все же первый корабль взорвался буквально через минуту нашей пальбы. «Осталось 20% боезапаса», – доложила коррозия по мысли каналу, которая как раз следила за всей системой вооружения. «Но интенсивность огня мы не снижали. Наоборот». Уничтожение одного корабля вдохновило нас. Противник не вышел на линию своего огня, боялся приблизиться. У нас двигатели были мощнее. Мы могли противостоять черной дыре, а они нет. Если они окажутся так близко, им точно конец. 35% корпуса, докладывал Ной, который стрелял из своих орудий. Начинаем медленно ускоряться. Готовлю прыжковый двигатель к переходу. Система выдает предупреждение, что топливо после очередного экстренного прыжка останется только на межзвездные перелеты. Иными словами, мрачно пояснил я, если не будет газового гиганта вблизи, то мы просто застрянем в той звездной системе. Но выхода у нас просто не было. Если прилетела одна группа противников, то высока вероятность того, что прилетят и другие. С нами просто не будут церемониться. Мы представляем реальную опасность. Если верить технической документации, то это линкор класса 2+, то есть модернизированный старый. Хорошая штука, очень мощная. 18% запасов вооружения, отрапортовала коррозия. 28% корпуса, не так радостно проговорил Пульсар. Двигатели выведены на предельную мощность. Система сигнализирует о возможном отказе, вероятность которого увеличивается с каждым мгновением. Нам надо быстрее уходить. Осталось три противника. Остальные отступают, разворачиваются. Радостно доложила Буря. Отставить огонь. Тут же приказал я, после чего через несколько секунд все орудия стихли. Наступил момент истины. Напряжение нарастало с каждой секундой. Корпус продолжал стонать, но стоны становились все тише и тише. А вот двигатели не справлялись с возложенной на них нагрузкой. Сто процентов придется ремонтироваться после того, как мы выберемся из этой западни. 10%! Нервно проговаривал Ной. 8%, 5% Вырвались! Новые противники на периферии!» Влезла буря. «Приближаются к нам на большой скорости!» «Класс кораблей невозможно установить, система полетела!» «Прыжок!» — крикнул я, и все пространство перед нами смазалось в одном большом белом пятне. И я сразу же откинулся в кресле, чувствуя, как у меня от пота к спине прилипает майка. Такого нервного напряжения я не чувствовал уже давно. Судя по схемам, линкор получил множественные повреждения корпуса. Отказала часть маневренных двигателей, снизив скорость поворота и разворота. Перегреты основные межзвездные двигатели. Перегреты маневренные носовые двигатели по левому борту. Часть хвостовых орудий уничтожена. В общем, нам досталось. Хорошо еще, что нас не засосало в черную дыру. Повезло. Но придется многое сделать, чтобы восстановить линкор. Целый час мы летели в гиперсвете. Причем, даже было непонятно, где именно летели. Экстренный прыжок – это всегда перпендикулярный основной оси галактики прыжок, после чего экстренное возвращение в ее структуру. Словно дельфин выпрыгивал из воды, чтобы вздохнуть, а потом быстро возвращался обратно в воду. Если проводить аналогии, то это было ближе всего. За этот час мы успели частично восстановить систему линкора. Пришлось тратить умный металл уже мертвых бойцов, чтобы это сделать. Но оно было просто жизненно необходимо. Под угрозой отказа было несколько важных систем жизнеобеспечения, например, системы очистки и циркуляции воздуха. Также в отказ ушли несколько систем вооружения. Но это мы оставили на второй план. Сначала наши жизни надо обеспечить, потом уже защиту. Вынурнули мы из гиперсвета за несколько прыжков от территории клана Грей. Но экспериментальная система показывала, что нас ждали почти по всей линии соприкосновения государств. Проскочить было практически невозможно. А это значит, что о наших делишках прознали, и они нанесли ощутимый вред репутации выродков из основного семейства. Это радовало. Но вот остальные вообще не разделяли моей радости. «И что делать будем?» – спрашивала Буря, смотря на все происходящее со своего пульта. «Искать топливо!» – вместо меня ответил пульсар. У нас ни хрена его в запасах нет. Систему подачи и откачки топлива не смогла эта хреново червоточина повредить. А тут есть газовый гигант. Сканирование показывает, что у него есть в составе гелий-3, столь нам необходимый, но его там крайне мало. Хватит примерно нам на два прыжка, если качать его где-то час. Мы сейчас где точно находимся? Спокойно спросила коррозия, ибо ее система почти полностью отказала. За несколько прыжков от подконтрольных людям систем, мрачно говорил я, и нас ждут. Но у нас время было на подготовку. Клановые корабли, а я не сомневался в том, что это именно они, циркулировали по границе территории. Они не пытались пересечь ее, что говорило о том, что союзные отношения подорваны. И судя по разбросу, нас ждала примерно половина из всех возможных сил клана Грей. Это мне очень льстило, что столько сил на меня одного бросает мой братец. Но все равно ситуация была плачевной, надо было прорабатывать план. «Итак, что мы имеем?» Как-то шуточно начал говорить я. «Система маневрирования частично сломана», напряженно сказал Пульсар, приближаясь к нужному нам газовому гиганту. «Двигатели работают крайне хреново. Даже после дозаправки мы не сможем сделать большой прыжок. Нас поймают. Долго сражаться мы тоже не сможем», отрапортовала коррозия. «Хватит на мелкую флотилию наших боезапасов. Не больше. Нас не ждут где-то в одной точке», с улыбкой проговорила Буря. Нас ждут сразу везде. Противник распылил свои силы, и это хорошо. Будет вероятность прорваться на одном из направлений. Главное, надо найти подходящий момент. Щиты почти полностью разряжены. Расстроил пульсар. Броня почти везде повреждена. Нам просто так не пройти через заслоны. Нас уничтожат в длительном контакте. Да даже 15 минут открытого боя с мелкой флотилией, где флагман легкий или тяжелый крейсер имеется, нас прикончат. «Дело пахнет жареным. Надо продумать, как восстановить все», — задумался я. «Наших инопланетных друзей не видно?» «Чисто логически?» — усмехнулась Коррозия. «Любого человека, рожденного не на той планете, где был рожден ты, можно назвать инопланетянином?» «Черт!» — рыкнул я. «Я серьезно! Не видно преследователей!» «Мы преодолели полторы тысячи световых лет, воит. Словно с ребенком начала говорить со мной Коррозия. Они нас просто не смогут вычислить. Мы немного в другом государстве. Тут нас пока не ищут. Это радует, выдохнул я. В системе никого нет. Пуста, кивнула буря. Но как долго она будет пуста, точно предсказать невозможно. Тут есть старый аванпост, но он пока по ту сторону звезды. У нас есть по подсчетам системы часов 5 на то, чтобы незамеченными тут находиться. Тогда пополняем топливо и заряжаем щиты, спокойно ответил я. Проверьте все склады. Возможно, тут есть ремонтные боты. Если есть, запустить в космос, пускай начинают ремонтировать корабль. А дальше будем прорываться. Иного выхода у нас нет. Пульсар, рассчитай маршрут так, чтобы нам надо было как можно меньше преодолевать звездных систем. Надо нам быть как можно ближе к Вайтам. мы же с их стороны. Да, кивнул он. Тогда приступаем, а я попробую связаться кое с кем, может выйдет.